он от страха едва ли не писается но упрямо твердит что говорит чистейшую правду мол покойник хвала господу и на том в его присутствии не ходил и вообще не шевелился но вот стоит только выйти ненадолго как находишь его покойного то есть в совершенно другом положении И тут вот пошли лоб в лоб моя выучка, я к тому времени имел кое-какой опыт с моими же жизненными установками. С одной стороны, не верю я ни в какую чертовщину. Ещё и от того, что тот, кто видел в работе нашего полицей-обермейстера никаких чертей уже не будет бояться и верить в них не станет. А с другой смотрю я на папа Смотрю я на присмеривших родственников, и всё сильнее я убеждаюсь: стоит за этим что-то. Ох, стоит, не всё так просто. Сдаю я папа под присмотр одному из наших и берусь за вдову. Вдова, потыясь в слезах и соплях, Мне очень быстро выкладывает, что и в самом деле тут имеет место быть некоторое несуразье. Покойник и в самом деле в гробу того маленечко ворочается. А поп вместо того, чтобы отмолить его у нечистой силы, как правильному служителю Божьему и положено, сбежать на родиту, боявшись трудностей. Честно скажу, я разозлился. Не на шутку. Старшим в нашей группе назначили меня, и понятно следовало показать себя перед начальством в лучшем свете. А если при этому дастся утереть нос Гестапо в лице Антона, то получится совсем хорошо. Самое время начинать работать качественно и вдумчиво. А мне тут в голову дурят ворочающимися покойниками. Вдова обмерла, когда Вячепоп и твердит прежнее, мол, ближе к ночи покойник того ворохается. Ладно. Я решаю взять себя в руки, не дёргаться попусту и вести расследование спокойно. Приказываю, чтобы мне показали этого покойника, из-за которого столько шума. Тем более, что мне, как следователю, всё равно полагается осмотреть труп, помимо тех, кто его уже осматривал. ходим в соседнюю комнату. Полумрак. Только в углу каганец горит, какое в то время электричество в обывательском доме. Посередине комнаты стоит основательная такая лавка. А на ней тронно. Примечание: тронно в переводе с польского гроб. Конец примечания. Постая. А покойник лежит на полу. Вниз лицом, так что превосходно видно входное отверстие в затылке. Тут вдова рушится в обморок, а кто-то из родственников мужского пола берет меня за локоток и боязливо это поясняет, когда все сюда заходили в последний раз, покойник лежал в гробу по всем правилам, как им и полагается. Но не бардак, а не бардак. Спокойно, говорю я себе, не заводись, работай спокойно, как учили. У тебя же будет время потом с ними со всеми по душам поговорить, если выяснится, что это они шутки шутят над панами следователями из самого Минска. Начинаю отдавать распоряжения спокойным голосом, с ледяной вежливостью, мол, не будет ли панство так любезно положить родного усопшего обратно в трумну, где ему самое место, а сам тем временем произвожу визуальный осмотр комнаты. Там и смотреть нечего, практически пустая. Зеркало занавешенное, да лавка с гробом, а более никакой мебели. Окно тоже занавешено. поднимают они покойника зрелище ещё то, потому что у него имеется ещё и выходное отверстие, от чего вместо нормальной физиономии получилась чёрт-те что. Выходное отверстие всегда побольше входного, если не знаете. ладненько, обидевшись, что покойника уложили нормально, ухожу сам, увожу с собой всю ораву и начинаю работать, не отвлекаясь на всякую чертошню. Опрашиваю родных касательно вещей сугубо земных, материальных, насильственной смерти. Как положено, интересуюсь, кто где был, кто кого подозревает, не замечали ли перед убийством чего-то подозрительного. Протоколирую и слышу, что в соседней комнате что-то легонько этак шумнуло. Не особенно и громкий звук, вовсе не похоже, будто упало что-то тяжелое, просто... Логонький шум, и всё тут вхожу.